89. -е. Габриэль Уэлл, сидя в чистилище, размышляет в окружении аметистовых кристаллов. «Ты вознесся, чтобы узнать правду о своей смерти. Теперь ты ее знаешь, Габриэль», — говорит ему Митротон. «Ты сказал Люси, что потом согласишься перевоплотиться. Пришло время проделать заключительную часть твоего пути. Одно могу тебе гарантировать. Я очень постараюсь, чтобы в следующем перевоплощении ты снова мог стать романистом тогда я буду и дальше читать твои рассказни и сравнивать их с тем что ты писал в прежних своих воплощениях по моему в следующей жизни тебе будут лучше удаваться концовки опять придется пережить детство конечно в чем проблема сначала не умеешь ходить тебя опичкают кашей, шлепают напяливают на тебя тесные шмотки а родители ни черта не смыслят и навязывают свое мировоззрение плохие отметки в школе драки на переменках «Без этого не разовьется бунтарский дух, который будет питать твое литературное творчество. При слишком легкой молодости не будет чувства протеста. Вдруг я даже не пойму, что мне надо стать писателем. Никто не отнимает у тебя свободу воли». Габриэль напряженно размышляет и в конце концов отвечает. «Нет». «В каком смысле?» «Я отказываюсь перевоплощаться». «Вот это новости». «Хочу оставаться Габриэлем Уэлсом». Метратон хмурится, собеседник как будто убежден в своей правоте. Что, если я исправлю текст? Использую в тысячелетнем человеке менее точные сведения, подчинюсь цензуре верхнего астрала, напущу романтики в сюжет экшена, чувств. Будет меньше места для научных открытий, от них останется огрызок. Напишу, что научный коллектив занимается генетическими манипуляциями без уточнений. Опыты с продлением жизни потерпит неудачу. Это отпугнет тех, кто вздумает воспроизвести описанные в книге. Старушка снова с сомнением сдвигает очки на кончик носа, но Габриэль стоит на своем. Это будет история-фиаско. Группа, вздумавшая продлить срок человеческой жизни, не только не преуспевает, но осознает, что вся затея провальная. Мое послание будет иным. «Лучше короткая, но качественная жизнь, чем длинная вереница тоскливых дней». Митратон остается бесстрастный, ее пудель широко зевает, Габриэль наседает. Прочтя «Тысячелетнего человека», читатели раздумают доживать до старости. У писателя впечатление, что он находится в середине важнейшей в его жизни тирады. Он подыскивает слова, не позволяя им выскакивать слишком быстро. «Им захочется интенсивной и сознательной жизни», — формулирует он. «Захочется приносить пользу другим людям и планете, особенно планете». Митротон подбирает под себя ноги и принимает позу лотоса. После долгих раздумий она, наконец, произносит. «Договорились. Вы согласны?» «Да. Именно от того, что я не уверена, что ты понапишешь при следующем воплощении, я буду хохотать сильнее, чем от всего, что ты написал раньше. Даю слово помнить свое обещание и всегда учитывать влияние, которое могут оказывать на читатели моей книги». Ты будешь обходить молчанием человеческое могущество, грозящее уничтожением всем остальным видом и исчерпанием сырьевых ресурсов. Гуманизм хорош для Ренессанса. Сейчас иные веяния. Идет? Идет. Впредь твоим редактором буду я. Побольше действия, психологии, действующих лиц, любовных интриг, загадочности, духовности, но с этим не перебарщивай. Не то примут за психа. Главное, без напора на научные прорывы. Я вот думаю, надо ли вообще писать о существовании саламандры осколотля, а раз большинство понятия о нем не имеет. Давай без осколотлей. Голова слепыша и голопогозскую черепаху тоже в корзину. Лучше лекарство аспирин. И чтобы никаких намеков на то, что ты подсмотрел здесь, за кулисами видимого мира. Обо мне, ясное дело, не словечко». «Знаете, даже если бы я о вас обмолвился, мне все равно никто не поверил бы». Юлит Габриэль. «Чтобы венцом иерархии оказалась дама с собачкой? Невероятно». Митротон чуть не падает с трона от смеха. «И то верно. Примут за вранье. У меня всегда был девиз. Кто сможет, тот поймет. Митротон по-прежнему весело. «Значит так. Позволяю тебе упоминать кое-что из того, что с тобой на самом деле происходило. Даже мое появление здесь?» А что, мне нравится склонность читателей принимать правду за вымысел. Получается, я могу написать о вас? Может статься, это побудит людей проявлять больше любезности к старушкам с собачками. И вообще, по-моему, будет неплохо, если у твоих читателей появится смутное ощущение, что наверху что-то есть. Но не более того, повторяю: я предпочитаю рационализм суеверию и мистике. Лучше Гудини, чем Дойлы. Буди в своих читателях. Вкус к загадочности. По мне это наибольшая ценность. Ну а если когда-нибудь по твоей милости срок человеческой жизни удлинится, то берегись, я заставлю тебя об этом пожалеть. Я уже покарала Апенгеймера, вздумавшего обуздать ядерную энергию, но не подумавшего о последствиях. Я смогу оставаться Габриэлем Уэллсом. Твое тело уже гниет на кладбище Перлашес. Ему новой жизни не видать. Нет. Ты останешься блуждающей душой. Сам найди себе среди живых кого-нибудь, кто сможет расслышать и воспроизвести твои мысли. Думаю, ты остановишься на своем брате, доведшем до ума микрофон. Я запретила ему обнародовать существование прибора, но разрешила использовать его втихаря». Она внимательно смотрит на Габриэля. «Представляешь, что было бы, если бы микрофоны свободно продавались в супермаркетах, как телефоны?» Все скучающие неприкаянные души, а они киснут от тоски, бросились бы трепаться с живыми людьми. Вот была бы толкотня. Знал бы ты, до чего мелочные мертвецы. Если бы твой брат запустил свой микрофон в продажу, у всех эктоплазм появилась бы возможность заявить о себе. Они бы обязательно стали откровенничать и создали бы живым еще больше проблем. Митротон снова покатывается со смеху. «В общем, Габриэль...» Ты уж постарайся, чтобы твой братец не высовывался. Иначе мне придется его убить, как тебя. Я доведу это до его сведения, как только он опять со мной свяжется. Только рискуя вас прогневить, я не стану прибегать к нему и к его микрофону. Лучше действовать через Люси. Она тоже может слышать мой голос. Я надиктую ей новый вариант тысячелетнего человека, и она отнесет его издателю. Как хочешь. Ну, чего ждешь? Я уже на тебя нагляделась. Ты не один, за тобой целая очередь. Брысь! Принимайся за свой роман. И, пожалуйста, ради меня. Найти концовку по неожиданнее. Хорошо? Писателя захлестывает чувство огромной благодарности. Теперь он все знает и может браться за дело. Он прочувственно смотрит на метротон, та подмигивает ему и прижимает палец к губам. Молчок, язык за зубами. И последнее. «Хочу предложить тебе завязку. Герой может сказать, что я узнал за прежнюю жизнь».